Глава четвертая. Сколько я просидела возле истощенного мужчины, постепенно покрываясь инеем, трудно сказать. Я за временем не следила, да и не могла, если честно. Близость тени всегда вызывает оцепенение, замедляет мысли, стирает эмоции, забирает беспокойство, тревогу. Все то, что в тот момент было для меня лишним, и то, без чего я гораздо легче перенесла леденящие душу прикосновение пустоты. Первым признаком того, что дело пошло на лад, стало недовольное ворчание охотников. Затем они ощутимо забеспокоились, тревожно заёрзали, зашипели, а в какой-то момент и вовсе отошли в сторону, прекратив, наконец, отдавливать мои ноги. И это было хорошо. Значит, тени здесь осталось сравнительно немного. А находящийся без сознания повелитель, частично восстановив резерв, тут же направил его на работу заклятия, сдерживающего темную половину его дара что резко изменило баланс сил, заставив изнанку неохотно отступить и еще неохотнее отпустить свою добычу. Спустя еще какое-то время я ощутила промерзшее насквозь, покрывшееся за время лечения слоем самого настоящего снега платье, которое снова стало мягким и мокрым. Оно настолько неприятно холодило тело, что вынудило меня прийти в себя и, отпустив частичку брата, вернуться в обычный мир. Правда, мое зрение еще довольно долго оставалось черно-белым, а картинка размытой, нечеткой, словно подернутой полупрозрачной дымкой иния. Но постепенно эта дымка истаивала, слабела, растворялась в воздухе, а вместе с ней из комнаты уходил и холод. С некоторым трудом, открыв глаза и осознав себя сидящей на чужой постели, я какое-то время вспоминала, что произошло и что это за мужчина с изможденным лицом, которого я так упорно держу за руку. Потом вспомнила, облегченно перевела дух, Осторожно отняла ладонь и заметно от потеплевшего лба повелителя и поморщилась, внезапно ощутив, что мои ноги находятся по щиколотку в ледяной воде, а вымокшее до нитки платье теперь отвратительно липнет к телу, вызывая непроизвольную дрожь и стойкое желание поскорее переодеться. Невольно передернув плечами, я огляделась и с изумлением обнаружила на полу самое настоящее озеро, в котором плавали неуспевшие растаять льдинки. Под слоем мутноватой воды проглядывал безнадежный испорченный ковер, который от экстремальных температур полностью потерял былую красоту и, судя по образовавшимся проплешинам, был готов расползтись по ниточке при первом же удобном случае. На стенах тоже творилось демон знает что. От некогда висевших там картины гобеленов осталось одно только название. Краски на холстах потекли, смешались, превратив произведение искусства в совершенно невообразимую мазню. Золоченные рамы потрескались. Письменный стол, горделевый возвышающийся среди затопленной комнаты, больше походил на разграбленное пиратами судно. Стекавшая с него вода сбросила на пол мелкие предметы, намочила пергамент, испортила несколько лежавших там книг. Помятые поломанные перья валялись теперь на сиденье такого же мокрого кресла. Опрокинутая чернильница окончательно заморала и без того пострадавший ковер. А несколько упавших со стола свитков лениво дрейфовали возле постели, то и дело тыкаясь в мои ноги, словно потерпевшие корабль, кораблекрушение, в поисках спасительного берега. Зябко поежившись, я перевела взгляд на владыку и вздохнула. «Ну вот, теперь он лежал не в ледяном гробу, а на нормальной перине, хотя толку от этого было, конечно, мало». Потому что мокрые простыни и покрывалась подушкой явно не могли способствовать быстрому выздоровлению. Однако, несмотря ни на что, выглядел он гораздо лучше. Лицо, хоть и оставалось бледным, утратило пугающие круги под глазами. Губы порозовели, кожа стала теплой, а грудь спокойно поднималась и опускалась, как и положено нормальному человеку. Отыскав взглядом убравшихся в дальний угол охотников, я строго велела им «На место!» и тени до последнего сторожившей двери с нескрываемым облегчением убрались во своясе. Убедившись, что они действительно ушли, я осторожно поднялась и, оправив мокрый подол, осторожно двинулась к выходу, стараясь не запутаться в складках и не споткнуться о всевозможный хлам, которого после таяния арктических льдов оказалось на полу предостаточно. «И откуда, скажите, на милость взялось столько дерьма? Тени, что ли, развлекались, пока я была в ступоре?» Покачав головой и обогнув стол с отломанной, или отгрызенной, ножкой, я добралась, наконец, до дверей и с любопытством выглянула наружу. Почти сразу отыскала бродящего по колено в воде Иле Мариола, выглядевшего потерянным Нига, и беспокойно переминающегося возле самого порога командира, оглядела таившие стены, покрытые красноречивыми следами недавнего буйства тени, и негромко позвала — «Господин Эгер, все закончилось, можно расслабиться». «Миледи!» — стряпнулся Валионец и, быстро меня оглядев по традиции, задал самый любимый свой вопрос. «Вы в порядке?» «Замерзла!» — призналась я, непроизвольно содрогнувшись и тут же обхватив себя руками. «Но повелитель, к счастью, живой и помирать больше не собирается. Скажите, Элия Мариола, что его нужно перенести в более сухое и теплое место. Прорыва в тени уже не будет». Не успела я-то говорить, как заметивший неладный маг со всех ног ринулся ко мне, расплескивая воду. Ник от него почти не отстал, а на меня посмотрел с таким выражением, что мне стало неловко. Были в его взгляде и тревога, и безумное облегчение и вполне объяснимая благодарность. А еще там виднелось нечто такое, в чем я неожиданно не, су не сумела разобраться. Эдакая смесь из самых разных эмоций — которые беспрестанно сменяли друг друга и не позволяли сосредоточиться на чем-то одном. Просто дикая какофония. Совсем, надо сказать, не для уставшей ишты. Пока командир добросовестно переводил мои слова подбежавшему магу, я поспешила посторониться, чтобы ринувшиеся в покой повелители-стражники не снесли меня вместе с дверьми. Но надо отдать им должное. Меня даже никто не задел. Несмотря на то, что капитально проржавевшие петли не позволили открыть створки больше, чем было. Следом за ними, квакнув господину Геру что-то напоследок, метнулся и господин Мариолы. Какое-то время они там шумели, охли, и квохтали, осматривая погрузившегося в глубокий сон господина. Но потом я с облегчением увидела, как они в десять пар рук бережно вынесли своего владыку и почти бегом кинулись противоположный конец коридора». Отмахнувшись от командира, который вдруг заикнулся по поводу моего внешнего вида, я поспешила за стражей. Догнав их на самом повороте, пристроилась поблизости от чего-то встревоженного бар... мочащего мага и не отставала, пока не проверила, куда разместят моего пациента, и не убедилась, что о нем сумеют позаботиться. Напоследок еще раз проверила его лоб, а когда в комнату ввалилась толпа слуг и с тревожным гомоном принялась переодевать мокрого владыку, тихонько вышла. «Миледи, как вы?» Непривычно мягко поинтересовался бесшумно подошедший командир. Я вздохнула, чувствуя, как стремительно накатывает усталость. «Терпимо!» «Может, вы все-таки расскажете, что произошло?» «Расскажу!» Снова кивнула я. «Но, наверное, не сейчас. Вы не знаете, где Ниг?» «Тут где-то крутился, а потом исчез. Сейчас позовем!» Оглядел господин Эггер и звучно хлопнул в ладоши. «Ниг!» «Звали, госпожа?» — в тот же миг материализовался перед нами слуга, но почти сразу ойкнул и с, видом, с виноватым видом обернулся ко мне. «Простите, госпожа, я почувствовал, что нужен вам, но не понял, что зов исходит от другого человека». «Я только отмахнулась». «Это мелочи. Мне опять нужна твоя помощь, Ник». «Я весь внимание, госпожа». «Только, боюсь, тебе опять придется нарушить приказ» призналась я, испытывающе посмотрев на парня. Однако тот, что удивительно, даже не дрогнул, только очень серьезно уставился на меня в ответ и, поколебавшись, кивнул. «Я постараюсь выполнить ваше желание миледи». «Спасибо», — облегченно улыбнулась я. «Мне нужно, чтобы на протяжении следующих двух дней ты неотлучно находился возле повелителя. Поскольку лекарей тут нет, а мне очень не хотелось бы снова упустить время». «Ты будешь внимательно следить за тем, что творится в его покоях. И если вдруг заметишь, что на стенах или на дверях снова выпадает изморозь, то немедленно, слышишь, любое время дня и ночи, ты приходишь ко мне и тут же докладываешь. Понял?» Ник быстро кивнул. «Да, госпожа, только на это время мне придется перепоручить вас за заботом служанок». «Я не возражаю. Тогда так и сделаем. За вашими людьми тоже присмотрят. Я найду нужного человека». «Вам еще что-то нужно?» «Нет. Хотя да. Мне очень нужно попасть в сад сегодня же. Желательно прямо сейчас. Сможешь открыть туда портал?» «Миледи!» — тут же насторожился господин Иггер. И наш дворецкий неуверенно помялся. «Это... это нужно для повелителя, леди?» Я покачала головой. «Нет, Ник. Это нужно лично мне». «Хорошо». Неожиданно решился он и твердо посмотрел мне в глаза. Я сделаю для вас портал, в ту самую беседку, с которой вы начали знакомство с садом повелителя. Но только перед этим позвольте мне принести вам сухую одежду. Я неверяще замерла, но он уже щелкнул пальцами и почти сразу сделал приглашающий жест. — Прошу вас, госпожа, сменная одежда ждет внутри. Когда вас забрать обратно? — Я сама позову. С трудом совладав с удивлением, благодарно кивнула я, после чего хотела было уйти но тут наш командир не выдержал и все-таки загородил мне дорогу. «Простите, Мелиди, я, конечно, не вправе вам препятствовать или оспаривать ваше решения, но все-таки не могу не спросить. Вам там будет безопасно?» «Да, сударь», едва заметно улыбнулась я. «Благодарю вас за беспокойство». «Необходимость посещения этого места действительно так важна для вас», нахмурился наш командир. «Это на самом деле нужно сделать сегодня и прямо сейчас?» — Да, сударь. После того, что случилось, я должна восстановиться. — Быть может, я тоже смогу вам чем-то помочь? Тщательно подбирая слова, уточнил господин Игер, старательно глядя куда-то в сторону. — Я уже хотела было отказаться. Зачем мне в саду наблюдатели? Но потом почувствовала его взбудораженное состояние, ощутила его молчаливый вопрос и неожиданно кивнула. — Не откажусь. — Честно говоря, я была бы очень благодарна, если бы вы какое-то время побыли рядом. — Спасибо, миледи. Коротко отдал честь и наклонил голову в безуспешно пытаясь скрыть охватившее его облегчение. — Бедняка. Боюсь, он лопнет, если я еще немного протяну с ответами на его вопросы. Или же в буквальном смысле Сова начнет сходить с ума, потому что уже не знает, что сделать, как извернуться и каким образом меня уберечь если то и дело выходит, что в самые важные моменты он просто не может быть рядом. Вот уж кто беззаветно предан своему делу и готов на все, чтобы исполнить приказ своего сюзерена, даже на то, чтобы упрямо спорить со мной, когда был отдан четкий приказ и весьма неделикатно навязывать свою компанию, когда я уже дала понять, что в ней не нуждаюсь. Хотя, может, так даже лучше. Где я еще смогу все объяснить, будучи точно уверенной, что все сказанное не уйдет куда-то на сторону. Честно говоря, устала я все решать самостоятельно и устала в одиночку разбираться с загадками, которые постоянно подбрасывает этот странный мир. В конце концов, одна голова хорошо, а две лучше, не так ли? Вот и пусть господин Игер тоже поломает свою голову, раз уж так желает приобщиться к чужим тайнам. Доверие мое он уже заслужил, показать себя тоже успел, поэтому... Почему бы и нет? Слово свое я сдержала, и как только мы оказались в беседке, а я переоделась, добросовестно доложила Валюонсу последние новости. Насчет своих снов, правда, предпочла умолчать и вообще старательно избегала упоминаний о некоторых своих талантах. Но он, ревностный последователь Алара, все равно не повелся, и, едва я замолкла, задал весьма щекотливый вопрос. «Скажите, мелиди «Почему те тени возле покоя в ладыке вам подчинились?» Пристальный взгляд господина Эгера мне совсем не понравился. Но выкратиться было проблематично. Он прекрасно видел, как ко мне относятся охотники и как я обращалась с ними. Причем, если в первый раз на ужине это еще можно было списать на возможности ишты, то сейчас отрицать мою связь с изнанкой было нелепо. Проблема была в другом. В Алионе до сих пор отношение к магам разума и приближенным к ним, мягко говоря, было не очень. Память о темном жреце еще долго не выветрится из людских голов. Так что нет ничего не удивительного в том, что командир смотрел на меня с таким вниманием. Вот только как ему сказать правду, ни словом, ни делом не намекнув на подвиги господина Георса? И как сделать это так, чтобы не нарушить воцарившегося хрупкого мира с человеком, который, как мне кажется, был готов начать мне доверять. Поняв, что увильнуть не получится, я тяжело вздохнула. — Вы правы, господин Игер. Простая хозяйка не сумела бы напрямую обратиться к созданиям тени или со спокойной душой отдавать им приказы. Но дело в том, что я... — Необычная Ишта, — неожиданно улыбнулся командир. — Это я уже понял, миледи. И прекрасно знаю, что вы не должны передо мной отчитываться. — Просто мне хотелось бы заранее знать, что от вас отжидать, и выяснить, в каких еще ситуациях я мог бы за вас не так сильно волноваться. Прислушавшись к эмоциям собеседника, я удивилась. Ого, а кажется, я напрасно посчитала его упрямым ортодоксом. Религия религий, но такое ощущение, что мои способности господина Гера вовсе не испугали. Скорее, он впечатлился, и не более того». Ну и хотел бы, естественно, прояснить кое-что личное для себя, чтобы, как он выразился, иметь понятие, какие фортеля я еще способна выкинуть, и не сходить с ума там, где это совершенно не нужно. Я сомнения могли дело стоящего напротив мужчину и озадаченно потерла переносицу. «Честно говоря, даже не знаю, что и сказать сударь. Не ожидал от вас такой покладостности». «Для последователя алара ваши слова граничат почти с, с ересью. Не находите?» Командир неожиданно усмехнулся. «Нет. Но раз уж даже его величество спокойно может обращаться к тени и не испытывать после этого на себе гнев нашего бога и Аллуара, то какое я имею право осуждать его за добарая? И какое имею право обвинять вас в связи с созданиями изнанки, если даже многоуважаемый лорд Дамира...» который, между прочим, сам является магом разума, не посчитал нужным это сделать. Я кашлянула. Ну да, как-то я подзабыла о том, что наличие у короля Добараи больше не является тайной за семью печатями, и что, по крайней мере, его доверенные лица совершенно точно знают, каким даром он обладает. Точно так же, как и усатый лис, и его родная дочь, и зять, и даже внук, который, судя по слухам, уже вовсю работает с дедом над огранкой своего таланта. Наверное, я просто не привыкла к тому, что в Валионе так легко говорили о тени и ее жителях, и частенько забываю о том, что те, кто полгода назад побывал на Тихом Плато и своими глазами видел, как с короны расправляются с тварями и демонами, вряд ли способны по-прежнему верить во всякую чепуху и без оглядки полагаться на многочисленные суеверия. — Мои способности неврожденные, — осторожно призналась я, следя за реакцией собеседника. — В отличие от его величества, мне они не достались по наследству. И у меня не было учителей, которые с годами стремились их развить в нечто, напоминающее истинное доборайе. — Эти способности, скажем так, подарил мне брат. — какой именно? — без тени улыбки уточнил господин игер Адамант. «У вас есть брат с корон, миледи?» — вежливо переспросил командир, обдав меня волной искреннего изумления. Я скромно потупилась. «Да, и не один». «Вы полны загадок!» — внезапно укорил меня господин Игер, отчего я неловко отвернулась и она вздохнула. «Вот и господин дамир об этом постоянно твердит. Прекрасно понимаю его недоверие, негодование. Хорошо, пусть будет адамант». — Тогда, вероятно, это означает, что вы приняты в один из родов с корон Ола? — Вообще-то, — также неловко кашлянула я, — в четыре рода, старших, что, как сами понимаете, накладывает на меня определенные обязательства по отношению к главам этих родов и, разумеется, владыкам. Командир помер... поперхнулся. — Не хотите ли вы сказать, что ваш брат Адамант? — Владыка Адамант, — совсем уж скромно уточнила я и он окончательно впал в ступор. «Ну да, я же об этом и говорю. Брат, прекрасно зная, насколько ищты уязвимы для тени, придумал для меня хорошую защиту. Это своеобразная метка для пустоты, которая любым ее обитателям демонстрирует, что за мной стоит не только знак, но и целый клан магов, для которых тень не есть что-то необычное или смертельно опасное. Магов, которые большую часть жизни, живут наполовину в ней и хорошо умеют обращаться с теми, о ком простые и смертные говорят только с придыханием и желательно там, где посветлее. Поэтому если со мной в пустоте что-то случится, клан отомстит. Причем как живые его представители, с которыми ни один здравомыслящий человек старается не связываться, так и мертвые, просто потому что все они не дали, как несколько месяцев назад, изволили принести некую клятву, и теперь всеми силами стараются ее исполнять». А поскольку с короной личности не только увлекающиеся, но и очень бережно относящиеся к данному им слову, то... Вы следите за моей мыслью, господин Игер?» командира ошалела кивнул. «Хорошо», — неуловимо улыбнулась я. «Тогда, вероятно, вы понимаете, почему я так уверена, что даже купол и тень не станут для них препятствием, чтобы добраться сюда и избавить нас от любых неприятностей». «Другие из рода с коронов». — Вы сказали, что принято в четыре. — Старших, — улыбнулась я. И он запоздало охнул, только сейчас сообразив, что это значит. — И не столько рода, сколько клана. Господин Игер пораженно замер. — Так ваши братья все владыки? Я снова улыбнулась. — Ну почему же? Среди них есть еще пара неплохих магов, один наглый хварт мирэ и даже... «Я ведь говорила, что у меня большая семья. Так чему же вы удивляетесь?» «Но я не знал». «И никто не знает». Тут же посерьезнела я. «Более того, я желаю, чтобы так оставалось как можно дольше. Это нужно моим братьям. Это нужно мне. И это просто необходимо при моем положении. Не сомневайтесь, господин Дамира давно в курсе этих особенностей и даже сам настоял на том, чтобы пока эти сведения не подвергались широкой огласке». — Если все еще сомневаетесь, можете к нему обратиться и получить из первых уст все интересующие вас сведения. — Теперь я понимаю, почему он столь трепетно к вам относится, — растерянно взъерошил макушку господина Гер, — и почему так настоятельно советовал к вам присмотреться, еще тогда, в самый первый день, когда его величество так неожиданно заявило о помолвке. — Простите мои мили... сомнения, Мелидия, и то недоверие, которым я, возможно, задел вас при первой встрече. Я не совсем понимаю причины ваших поступков, но впредь вы можете полностью на меня рассчитывать. Я незаметно перевела дух. Благодарю вас. Это будет очень кстати. Сколько из того, что вы мне поведали, я могу рассказать своим людям? Вдруг осведомился он, испытывающий, поглядывая на мое спокойное лицо. Они уже задают вопросы? Постоянно. И мне с каждым разом становится все труднее на них отвечать, не выдавая вашей тайны. — Тогда расскажите то, что посчитаете нужным, — решила я, — исходя из ваших знаний об этих парнях и той степени доверия, которой они пользуются. — Все королевские драконы принесли его величество клятвы на крови, — понимающе усмехнулся господин Игер. — И все они подчиняются мне безоговорочно. Можете не сомневаться, дальше них эти сведения не уйдут. — Тогда и рассуждать не о чем. Но я попрошу вас об одной услуге, сударь, — пристально посмотрела на него я. «Я готов повиноваться. «Мне будет нужно, чтобы до следующего утра вы оставили меня одну». «Здесь?» Едва заметно дрогнул командир, кинув быстрый взгляд на раскинувшиеся за стенами беседки джунгли. «Да, это очень важно для моего самочувствия». Господин Игир тяжко вздохнул. «Хорошо, миледи, я выполню вашу просьбу, но прошу вас соблюдать осторожность в общении с посторонним знаком и не забывать о том, что ваши братья сейчас находятся довольно далеко» тогда как мои возможности по вашей охране крайне ограничены. — Я все понимаю, но боюсь, что пока я восстанавливаюсь, здешние растения могут неправильно воспринять ваше присутствие. Я не всегда их контролирую, поэтому не исключаю, что пребывание здесь может быть опасным для вашего здоровья. — А вашего? — испытывающий прищурился командир. — Мне ничего не грозит. Ни по воле владыки, ни вопреки ей. Конечно, отношения с местным знаком у меня довольно... «Своеобразные. Но пока нет никаких оснований для беспокойства. Думаю, уже завтра я вернусь своей покоем». «Разве вы не можете восстановиться во дворце?» Я развела руками. «Увы. К сожалению, создатель этого замка заранее позаботился о том, чтобы ни одной капли силы от знака внутрь не проникало. По какой причине вдруг родился этот абсурдный замысел, не могу сказать, но факт остается фактом». — Вне стен дворца я верну свои силы гораздо быстрее. — А повелитель? — Про него не знаю, — призналась я. — Возможно, узнать какой-то иной способ для восполнения потраченного резерва. А может, дворец не везде так глух и закрыт от воздействия сада. К сожалению, спросить не о кого, а разбираться самим долго. Поэтому пока мне приходится использовать то, что есть под рукой. Господин Эгер смерил меня задумчивым взором. — Скажите, миледи, а в Валене вам когда-нибудь приходилось восстанавливать свои силы? — Иными словами, вы хотите знать, приходилось ли мне их когда-либо тратить? — улыбнулась я. — Да, бывало. Особенно, когда была в разгаре та история с темным жрецом. Хотите еще что-нибудь уточнить по этой теме? Командир, заглянув ненадолго в мои хищно загоревшиеся глаза, поспешно мотнул головой. — Нет, подобные тайны не для простых умов. «Хватит и того, что я уже узнал, чтобы при малейшей оплошности отправиться на висельницу». «На виселицу». «Ну зачем же так мрачно?» — хмыкнула я. «Думаю, для начала господин Дамира подыщет вам какую-нибудь симпатичную камеру в королевской тюрьме, обеспечит интересным и крайне любознательным собеседником, напр например, таким, как королевский дознаватель, и только потом позовет своего личного палача, чтобы тот развеял ваше тоскливое одиночество». — господин гер мрачно засопел. — А вы шутница, миледи гайды совсем как Лоран Дамира. — Ну что вы! — мило улыбнулась я. Да — До господина начальника тайной стражи мне еще очень далеко. Да и не собираюсь я с ним соревноваться по части черного юмора. Думаю, одного такого шутника в Валюне вполне достаточно. — Не могу с вами не согласиться, — вздохнул командир. «Что мне делать, миледи, если завтра вы, вопреки всему, не появитесь в гостевом крыле?» Я ненадолго задумалась. «Если что-то пойдет не так, вы все равно не сможете мне помочь. Но на всякий случай предупредите Нига, что, возможно, в скором времени его вызовет к себе повелитель и пожелает настойчиво расспросить о том, что сегодня случилось в его покоях». «Нигу стоит о чем-то умолчать», — деликатно уточнил господин Игер. «Напротив, пусть расскажет обо всем, что видел». «И о вашем внеочередном посещении сада тоже?» Я кивнула. «Если я все правильно понимаю, повелитель так об этом узнает. Так что нет смысла что-либо утаивать. Тем более обмануть его у вас не получится». «Как прикажете, миледи?» Снова вздохнул господин Игер и отступил на шаг. «Прошу прощения за свою настойчивость. Я понимаю, что своим присутствием отдаляю время вашего отдыха. Но мне, несмотря ни на что, тревожно оставлять вас одну». К сожалению, в болоте я где-то обронил следящий амулет, поэтому не смогу вам помочь, если что-то случится. И это, сами понимаете, абсолютно не добавляет мне радости. «А у вас был с собой следящий амулет?» — удивилась я. «У всех у нас были. Но, видимо, наложенные на болото охранительные разоглянания поспособствовали их потере. Владыка же не зря сказал, что постарался обезопасить свой мир от вторжений чужаков». Я только понимающе вздохнула. «Да, мой амулет тоже безвозвратно утоп в этом треклятом болоте, и не было никаких шансов вернуть его обратно. Разве что повелителя туда загнать и заставить просевить липкую грязь в поисках семейной реликвии Каеноров? Или Иле Мариола попросить испачкать свои коленки? Ха! Забавное было бы зрелище. Даже жаль, что я его никогда не увижу. Потому что даже если я сумею уговорить владыку заняться поисками пропавшего амулета который между нами, говоря, нафиг ему не сдался, то он просто загонит в трясину толпу добросовестных куарани и величественно взмахнет ручкой, заставляя их носом землю рыть. А я не настолько жестокая, чтобы обрекнать ничем неповинных людей и не людей выполнять мои капризы. Несмотря даже на то, что утраченная сапфировая капелька значила для меня гораздо больше, чем для кого-то, не дающийся в руки знак. Эх... Встряхнувшись и отогнав ненужные мысли, я решительно шагнула к выходу из беседки. «До свидания, господин Игер. Боюсь, я все-таки должна вас покинуть». «Удачи, миледи», — негромко отозвался командир, больше не делая попыток меня задержать. «Я буду ждать вас два дня, но если к тому моменту вы не вернетесь, я заставлю Нига открыть для нас портал в эту беседку и начну искать ваше величество самостоятельно. И вам, скорее всего, это не понравится». Я на мгновение замерла, а потом медленно обернулась и пристально посмотрела на недобро прищурившегося Валионца. «Ого! Мне что, померещилось? Или он действительно меня назвал?» «Очень интересный феномен! но ну, прямо-таки очень!» Наткнувшись на тяжелый взгляд собеседника, я прислушалась к его ощущениям и с удивлением обнаружила, что командир изрядно нервничает и с трудом сдерживается, чтобы не сболтнуть лишнего после чего также медленно наклонила голову. «Благодарю вас, господин Игер, за понимание и за предупреждение. Я постараюсь уложиться в срок». Командир быстро кивнул и отвернулся, а когда я, находясь в некоторой растерянности, вышла, зычным рявком вызвал в беседку Нига и почти сразу исчез в услужливо предоставленном телепорте. Покачав головой, я мысленно вычеркнула из списка возможных проблем эту, и облегченно вздохнула. Но, наконец-то, у меня снова есть хорошая опора. Не фантомы, конечно, но доверять и Геру можно, несмотря на все его тараканы и прямо-таки фанатичную преданность коронием. Если уж он меня признал и не побоялся открыто об этом заявить, все, больше с ним трудностей не возникнет. И это замечательно, потому что нет ничего более важного, чем надежный тыл и люди, которые его обеспечивают. И я приложу все усилия, чтобы не разрушить продемонстрированное сегодня доверие.